Старая Маргарита советовала им бежать в Чиоцу. Оттуда Антонио думал пробраться по суше в свое отечество. Пьетро добыл им маленькую лодку и причалил ее к мосту близ заднего фасада дворца. В сумерки тихонько прокралась туда Анунциата вместе с Антонио и Старой Маргаритой, державшей под плащом небольшой сундук с драгоценностями — Незаметно спустились они с лестницы и сели в лодку. Антонио бодро схватил весло, и лодка понеслась по волнам. Лунный отблеск, точно веселый спутник любви и счастья, играл и переливался в волнах. Они вышли в открытое море. Понемногу разыгрался ветер. Черные тучи, повиснув в воздухе, как тяжелые занавесы, скрыли светлое сияние месяца. Его веселый отблеск исчез, и море стало темной, неприветливой бездной, шумевшей глухо и грозно. Буря разыгралась не на шутку. Ветер с глухим ревом гнал перед собой мрачные облака, лодка зарывалась в волнах. «Спаси нас, милосердный Боже!» — воскликнула старуха. Антонио не мог более управлять, и, бросив весло, крепко схватил анунциату, покрывая ее поцелуями. «Антонио, — Антонио, анунциата! Так восклицали они, позабыв, казалось, и самую бурю. Но тут море поднялось, как ревнивая вдова обезглавленного фольера, охватило лодку исполинскими пенищимися волнами, и погребло всех троих в своей холодной, шумящей бездне. Окончив рассказ, человек в плаще быстро встал и, не говоря ни слова, поспешно вышел из комнаты. Друзья удивленно посмотрели ему вслед и затем опять обратились к картине — Старый Дож опять предстал перед ними со своей горделивой усмешкой на самодовольном лице, но, взглянув на лицо Дагарессы, оба тотчас заметили неуловимую тень смутных желаний, лежавших на лилейно-белом челе, порхавших около прелестных губ и светившихся в темном задумчивом взгляде. В воздухе и густых облаках, несшихся со стороны площади святого Марка, веяло чем-то мрачным, угрожавшим смертью и горем. Глубокое значение прекрасной картины ясно выступило перед их глазами, и печальная история любви Антонио и анунциаты невольно наполняла сладкой скорбью их сердца каждый раз, когда они вновь останавливались перед ней.